Глава шестая. Практическая магия и формулы. На следующее утро Габриэль пришла завтракать в половине девятого, рассчитывая, что к этому времени в столовой уже практически не останется других студентов. И не прогадала. Большая часть столов действительно пустовала. Лишь трое запоздавших учеников из её группы молча допивали кофе. Однако помимо них здесь были и другие учащиеся, незнакомые Габриэль. Выходит, в академии одновременно обучались несколько групп. Доброе утро. Тихону с улыбкой поздоровалась Габриэль с поварихой, которая с ответной улыбкой поставила перед девушкой под нос с едой. Благодарю. Выбрав свободный стол, чародейка принялась торопливо есть, чтобы не опоздать на первое занятие. Завтрак, состоявший из омлета с сыром и томатами, тоста, укрытого кусочком ветчины, творожного пирога и кофе оказался весьма недурён. Покончив с едой, Габриэль отнесла пустой поднос на специальный стеллаж и поспешила к выходу из столовой. В академию для занятий не требовалось покупать учебники, но для каждого предмета, кроме практической магии, были необходимы тетради и письменные принадлежности. На завтрак Габриэль прихватила их с собой, чтобы не тратить время, возвращаясь в комнату. Когда девушка вошла в аудиторию, большая часть мест уже была занята. Студенты расселись так же, как и вчера на организационной встрече — Поэтому чародейке ничего не оставалось, как занять место рядом с блондинкой. Подойдя к столу, Габриэль улыбнулась соседке, и жест вышел искренним, несмотря на то, что давно превратился в привычку. Девушка-блондинка ответила коротким кивком. На столах перед каждым учащимся лежали книги, и теперь Габриэль поняла, почему студентам не нужно было приобретать учебники самостоятельно. Вскоре все места были заняты, а последняя в аудиторию вошла Орланд два за ней закрылась дверь, в помещении наступила полная тишина. «Доброе утро», — поздоровалась преподавательница. «Все пришли вовремя, это похвально. Вы должны знать, что опозданий я не потерплю, так что если вы придёте даже на 30 секунд позже начала занятия, я не впущу вас в аудиторию. Разговоры оставляем до перерыва, на вопросы отвечаем только когда я разрешаю говорить». Соблюдайте эти нехитрые правила, и наша с вами работа будет максимально эффективной. Орланд замолчала, позволяя студентам осмыслить и переварить сказанное. Габриэль удержалась от усмешки. Наверняка с вчерашними школьниками только так и можно было работать. А преподавательница заговорила снова. Итак, демонология. Не принижая коллег, скажу, что это одна из важнейших дисциплин для охотников на демонов, которыми во все надеюсь в будущем станете. Адские твари такие же разные, как и мы с вами. И чтобы успешно противостоять им, вам понадобятся конкретные знания. Я научу вас тактике боя и защите. Расскажу о слабостях и сильных сторонах демонов, о способностях и возможностях. Через полгода покинув эти стены, вы будете способны сражаться с владыками. Слушая ее, Габриэль подалась вперед, не замечая этого. Я начну с самых азов. Департамент мистических расследований, самая старая и серьезная организация, защищающая простых людей от адских тварей, разделяет их на девять классов. Важным показателем класса являются так называемые атрибуты — рога, крылья и хвосты. У владык присутствуют все эти части тела, у более слабых демонов возможны вариации. Первый класс — Это самые слабые создания, неразумные, подобные животным. Они не принимают собственных решений и всегда подчиняются более сильному демону или магу, призвавшему их, и не требуют душу в качестве оплаты за сделку. Демоны второго класса тоже не отличаются силой, но у них есть разум. В основном это тени, человекоподобные, уродливые создания. Если такому демону удается пробраться в наш мир, Он становится слугой более сильного существа, поскольку сам мало что может. Третий класс — хвостатые демоны, например, наги. Они разумны, относительно сильны и могут доставить неприятности слабо подготовленному магу или в случае нападения в большом количестве. Четвёртый класс демонов включает рогатых тварей. Пятый — крылатых. Эти за счёт своих способностей летать — могут стать серьёзными противниками. Высшими демонами мы считаем тварей рогатых-хвостатых, крылатых-хвостатых и крылаторогатых, шестой, седьмой и восьмой классы соответственно. Это высокоразвитые существа, живущие среди нас. Вы можете так никогда и не узнать, что ваш приятный сосед по лестничной клетке на самом деле жуткая тварь с крыльями и рогами. Они стремятся проникнуть в наш мир, потому что ад — это страшное место, где даже демонам сложно выжить. Там они постоянно сражаются друг с другом за территории, потому что жизненная сила демона напрямую связана с количеством земель, которые он контролирует. А здесь, в земном мире, демон сильнее любого человека. Здесь им не нужно биться насмерть, и они проникают во все сферы жизни. Девятый класс — владыки. Самые сильные и опасные существа. Под их командованием — легионы. И владыками они не становятся. В такое создание можно только воплотиться. У них есть рога, крылья и хвост. Их магический потенциал невозможно измерить, и в открытый бой с таким среднему магу лучше не вступать. К счастью, в нашем мире они встречаются крайне редко поскольку им сложно покинуть ад из-за связи с его землями. С владыкой можно заключить сделку, но расплата для такого опрометчивого мага будет страшной. История знает лишь двух чародеев, сделавших это, и оба они в своё время поставили существование мира под угрозу. Лекция Орланд о демонах продолжалась всё первое занятие. Габриэль сидела словно заворожённая, а её разум впитывал новую информацию, как сухая земля дождевую воду. Габриэль даже не заметила, как начался и закончился перерыв, дав старт второй лекции по демонологии. Орланд подробнее остановилась на демонах первого класса. Студенты узнали об адских гончих, червях, гигантских нетопырях и прочих тварях, которые скорее вредили, чем представляли реальную угрозу. В перерыве между демонологией и теоретической магией Габриэль записала в одну из тетрадок вкратце всё, что узнала на лекции, хотя Орланд и не просила. Девушка сделала это на всякий случай, просто для себя. Фарадей Калет, директор Академии и по совместительству преподаватель теоретической магии, оказался высоким и крепким мужчиной средних лет. Его лицо с тяжёлой челюстью отличалось аристократическим лоском. Каштановые с медным оттенком волосы мак укладывал, зачесывая назад. Глубоко посаженные серые глаза цеплялись придирчивым взглядом за учеников. Калет носил серый костюм без пиджака, но с жилетом, ткань оттеняла цвет его глаз. Как и Орланд, директор начал с приветствия и довольно угрожающего предупреждения. «В моей академии не терпят тех, кто не учится сам», и мешает учиться другим. Вы все здесь уже взрослые люди, так что и ведите себя по-взрослому». И хотя Калет обладал довольно приятным голосом, слова его так и сочились ядом. «Тот же, кто решит поиграться, вылетит отсюда быстрее, чем произнесет слово «магия». И я не посмотрю на то, кто вы и сколько ваши родители мне заплатили. Теперь же, если мы здесь закончили, приступим. «К моей дисциплине!» Он обвёл жёстким взглядом притихшую аудиторию. Калету явно удалось произвести впечатление на студентов. Он медленно кивнул и продолжил. «Теоретическая магия может показаться вам ненужной, ведь в бою у вас просто не будет времени вспомнить всё, чему я вас научу за эти полгода. И всё же, опираясь именно на теоретические знания, вы сможете построить печать». Выбрать идеальные для атаки и защиты символы, узнать способы скомбинировать их так, чтобы достичь максимального эффекта. Алхимия, латынь, руны и демонический — вот языки, на которых мы будем говорить в этой аудитории. Слова Калета падали в пространство с силой, словно мощные аккорды фортепианной музыки. Габриэль снова забыла, как дышать, проникаясь любовью преподавателя к собственному предмету. Девушке казалось, будто в аудитории, кроме нее, больше никого нет. Настолько обволакивающим казался голос директора. «Скоро вы погрузитесь во все секреты магического искусства. Но самое главное — теоретическая магия способна помочь вам остаться в живых. А теперь я, разумеется, не надеюсь, что вы это знаете, но кто-нибудь из вас способен сложить атакующую печать, способную нанести урон адской гончей. Рука Габриэль поднялась сама собой, и, осознав это, девушка почувствовала, что буквально горит. Что она делала? Но отступать было поздно, и дрожащая ладонь так и осталась в воздухе. Калет заметил её, однако вызывать не торопился. Он медленно обвёл взглядом аудиторию, но, похоже, больше никто из присутствующих Не вызвался. А Габриэль будто лишилась периферического зрения. Она видела только перед собой. Всё, что было справа и слева, смазывалось в неясную какофонию цветов. «Хм...» — протянул директор. Кариган. Ну, конечно. Я и не сомневался в ваших знаниях. Теперь мне не придётся сомневаться и в смелости. Продемонстрируйте!» Последнее слово прозвучало слишком резко, хотя Калет не кричал. Габриэль глубоко вдохнула, успокаиваясь, вспоминая, чему её учил Адриан, а потом вытянула вперёд ладонь и заставила голубой свет, появившийся над ней, сформировать нужную печать. Та была совсем несложной, и девушка не прилагала особых усилий. Борьба с волнением и та отнимала больше сил. Калет с усмешкой кивнул. Неплохо с точки зрения техники, но не идеально по построению. «Можно лучше. Эффективнее». Взмахом ладони директор перехватил у Габриэль контроль над ее печатью. Голубой цвет сигела стал ярко-салатовым, а символы в нем изменились. Знак земли переместился в другую четверть круга, Артуть ртуть поменялась на золото. «Если добавить серу...» Калет заставил названный символ появиться в центре круга. «Это нанесет демону ожог» который не позволит ему регенерировать. Директор продемонстрировал печать аудитории. Габриэль тут же бросилась ее зарисовывать, а Калет, сжав пальцы в кулак, развеял образ. Он заложил руки за спину и стал прохаживаться взад-вперед мимо грифельной доски. «Только что вы увидели алхимическую печать. Такие состоят исключительно из алхимических символов, но они...» слабее смешанных — сигелов, составленных из алхимических знаков и рун. Смешанные печати используют подавляющее большинство магов, поскольку они намного эффективнее. Калет остановился и, повернувшись к аудитории, поднял руку. На ней сформировалась новая печать. В двойной круг по диаметру были вписаны скандинавские руны — а внутри его границ плавали символы железа, меди и серебра. Продемонстрировав сигил, директор развеял его. Третий тип печатей, который используется намного реже из-за своей узкой направленности — гальдроставы, исключительно рунические сигилы, которые строятся по совершенно другим правилам. В Академии мы не обучаем использованию этих печатей в бою, поскольку для них нужны особые способности к элементальной магии огня. Однако гальдраставы прекрасно защищают и на практической магии вас научит использовать их в качестве щитов. Здесь же я дам вам несколько комбинаций наиболее простых, но эффективных. Больше Калет не просил аудиторию продемонстрировать свои знания, рассказывая об особенностях печатей более подробно. Изредка он сам заставлял магию принять вид того или иного сигела, и Габриэль просто на всякий случай зарисовала их, подписав, для чего они нужны. Когда вторая лекция по теоретической магии закончилась, директор отпустил студентов на обед. Большинство из них выглядели уставшими из-за огромного объёма, свалившейся на них в первый же день информации. А вот Габриэль, наоборот, чувствовала себя бодро и собиралась на самостоятельной подготовке разобрать сигилы Калета на составные. Девушка шла к выходу, когда директор внезапно окликнул её и попросил остаться на пару минут. Несколько студентов бросили на Габриэль странные взгляды, а она, смутившись, остановилась перед столом Калета. «Не переживайте, всё в порядке», — успокоил её директор. «Просто хотел сказать...» что вам удалось меня впечатлить. Хотя мне не стоило удивляться, что кариганы научили вас чему-то до поступления. Габриэль невольно улыбнулась. Спасибо. Магия — это моя жизнь. Да, Адриан сам обучал меня, но в конце концов мы решили, что мне нужно больше. Чародей лгала так, будто делала это всю жизнь, не моргнув и глазом. Но почему другие не показали свои умения? «Потому что они пустые», — Калет ухмыльнулся, а когда натолкнулся на озадаченный взгляд, объяснил. «Они пришли обучаться с нуля и ничего не умеют. Ну, может быть, что-то по мелочи, так, простые печати и знания слабых демонов первого-второго классов. Я-то показал вам чуть более продвинутую магию. Этот курс рассчитан на тех, кто не имеет подготовки вовсе», или же имеет небольшую, как вы, например. Студенты, которые окончат Академию с вами, могут остаться и изучать магию дальше, если решат, что полугодового обучения для них было мало. Вы тоже, кстати, можете продолжить занятия. Подумайте над этим. А вот курсы с более серьезной подготовкой для чародеев стоят намного дороже и длятся дольше от года. Есть занятия и для тех, кто хочет ещё больше углубить свои магические навыки. Но они пока не для вашего уровня. На такие занятия приходят маги с весьма большим опытом, когда уже исчерпали свой потенциал, и им нужны новые пути. А, понятно. Значит, Адриану либо не удалось, либо он намеренно не стал требовать от Калета позволить Габриэля учиться дольше, пробыть в Академии год, например. Сколько же тогда здесь действительно стоит обучение? Учитывая, что таких случаев на моей памяти, как ваш, у нас было всего один или два, мне будет очень интересно посмотреть на итоги вашего обучения. Что ж, не буду вас больше задерживать. Ступайте на обед». Всё ещё смущаясь, Габриэль кивнула и поспешила покинуть аудиторию. Девушке совсем не импонировало то, что директор решил так пристально наблюдать за ней, но ничего не поделаешь. И теперь, Габриэль, придётся быть очень осторожной. Лучше всего было бы с головой уйти в учёбу, чтобы точно никаким случайным действием не навлечь на себя ненужных проблем. Чародейка спустилась в холл и, лишь перешагнув порог столовой, поняла, насколько сильно проголодалась. За лекциями она совершенно не заметила этого, а сейчас, по ощущениям, была готова съесть вообще всё, что повара приготовили на обед. В отличие от завтрака, в обеденный час в столовой яблоку негде было упасть. Габриэль увидела множество незнакомых лиц. Навскидку она предположила, что в академии, кроме её группы, учатся ещё как минимум две, а то и три. В столовой было очень шумно. Смех и голоса звучали отовсюду, сливаясь в общий неясный гол. Несколько одногруппников, сидящих у самого входа, проводили девушку недовольными взглядами. Она же не стала гадать, что вызвало у них такие эмоции. Возможно, просьбу Калета задержаться на пару минут они восприняли как благоволение, а кому не хотелось бы заручиться хорошим отношением директора. Но Габриэль решила не забивать себе голову глупостями. Эмоции других людей — это только их проблемы и ответственность. Девушка забрала с раздачи поднос со своей едой и выбрала стол, который заняли её одногруппники, из-за которым осталось одно свободное место. «Привет!» — поздоровалась она с сидящими там ребятами, и на этом жесте вежливости их контакт и закончился. Габриэль принялась за еду. На обед сегодня подавали овощи-гриль с куриными отбивными, а ещё тыквенный крем-суп с кусочком сыра бри и слоёную галету в качестве десерта. Как и завтрак, обед оказался весьма неплох, и девушка с удовольствием насладилась им после такого интенсивного учебного процесса. После обеда студенты вернулись в аудиторию 216. По правилам академии класс, в котором учащимся предстояло провести часы самостоятельной подготовки, ежедневно менялся и зависел от того, кто из преподавателей сегодня дежурный. В первый учебный день им оказалась Орланд. Она сидела за преподавательским столом и занималась своими делами, пока учащиеся разучивали печати и виды демонов. За заданиями Габриэль не заметила, как за окнами сгустился вечер, и учебное время подошло к концу. Вымотанные студенты поднимались с места и, переговариваясь, покидали аудиторию. Чародейка стала собирать вещи и тоже последовала к выходу. Через полчаса начинался ужин, и учащиеся ещё успевали подняться в свои комнаты, чтобы оставить там тетради и полученные на сегодняшних занятиях книги. Габриэль снова вышла из аудитории последней, и медленно зашагала в сторону лестницы, читая расписание на завтра. Формулы и теоретическая магия. Когда уже будет практика? Чародейке невыносимо хотелось испробовать всё то, что она узнала. Но до первого практического занятия ещё целый день. Девушка вздохнула. Долго. Внезапно Габриэль ощутила сильный толчок, который едва не отбросил её назад, но чьи-то руки не позволили ей упасть, подхватив попытки помочь удержать равновесие. Девушке всё равно это не удалось. Слишком сильным оказался удар, и она почувствовала, как невольно оказалась в тёплых объятиях. «Ох, прошу прощения, вы не ушиблись?» Приятный мужской голос был полон тревоги. Габриэль в первые секунды, плохо осознавая, что произошло, подняла голову. Прямо перед собой она увидела молодого человека весьма приятной внешности. Светлые волосы падали ему на лоб, слегка закрывая такие же светлые брови. Чуть выступающие скулы и прямой ровный нос, чётко очерченные симметричные губы и сильный подбородок. Во взгляде голубых глаз, прячущихся за круглыми очками с тонкой оправой, было искреннее беспокойство. Опомнившись, Габриэль поспешила отстраниться, хотя мужчина отпустил её не сразу, лишь убедившись, что ей больше не нужна помощь. «Простите», — выдавила девушка. «Я вас не заметила». «Ничего. Мне и самому нужно быть повнимательнее». Молодой человек улыбнулся. «Вот, это ваше расписание. Я успел подхватить его вместе с вами». «Спасибо». Щеки Габриэль вспыхнули. Она взяла протянутый им лист. «Ещё раз извините. Не ожидала, что кто-то ещё окажется в коридоре. Ведь занятия закончились». Мужчина добродушно усмехнулся и поправил очки. Он не сводил взгляды с Габриэль, и она почему-то не могла отвести глаз от него. Наконец, когда пялиться стало уже просто неприлично, девушка опустила голову. «Простите, что задержала», — сказала она. «Мне пора. Хорошего вам вечера», — пожелал молодой человек. «И вам», — отозвалась Габриэль, поспешив уйти. После ужина девушка решила прогуляться по территории академии. Надев под куртку толстовку, Габриэль спустилась в холл, а оттуда вышла на улицу. Дыхание тут же превратилось в пар. Она подняла воротник куртки повыше, чтобы ледяные пальцы холода не касались шеи. Территорию укрыл вечерний мрак, но вдоль дорожек располагались ярко-оранжевые фонари, похожие на маленькие солнца. Тропинки огибали замок с двух сторон, и Габриэль пошла по одной из них. Она вывела девушку к спортивным площадкам, которые в этот час были довольно оживлены. Некоторые маги и чародейки отрабатывали колдовство на практике, Другие упражнялись в физической силе. Несколько тёмных фигурок чуть поодаль нарезали круги по беговому корту. Ещё с десяток человек играли в мяч на соседней площадке. Габриэль какое-то время наблюдала за ними, решив, что нужно будет тоже сделать физические упражнения полезной привычкой. Сила и скорость тела также важны для охотника на демонов, как способность к магии. Вскоре девушка двинулась дальше. Тропинка вела её к рощице, Но не желая углубляться в лес, Габриэль взяла левее, в сторону открытой лужайки, которую было видно из окна комнаты. Гуляя и думая о том, как круто поменялась её жизнь всего за каких-то пару дней, девушка обошла почти всю территорию Академии. К себе в спальню она вернулась около 10 часов вечера. Приняв быстрый душ и забравшись в кровать, порядком утомлённая многочисленными событиями дня, Габриэль, уснула практически моментально. На следующее утро её разбудила трель телефона, подаренного Адрианом. Девушка использовала его в качестве будильника. Габриэль практически не запомнила сны этой ночи. Умываясь, она видела перед внутренним взором сумбурные обрывки — лица, голоса, магические печати, демоны. Наиболее чётким был лишь образ молодого человека в очках — в которого Габриэль врезалась в коридоре. Интересно, в какой группе он учится? Первым занятием сегодня были таинственные формулы. По названию чародейка догадалась, что речь, скорее всего, пойдёт о заклинаниях, ведь в магической практике не всё держалось только на печатях. Об этой сфере Габриэль ничего не знала, поэтому формулы, пожалуй, интересовали её больше всего после практической магии. За несколько минут до начала лекций аудитория уже заполнилась студентами. После двух внушений, сделанных Орланд и Калетом, никому не хотелось злить опозданиями преподавателя по формулам, так что учащиеся дисциплинированно приходили заранее. Ровно в 9 часов дверь в аудиторию отворилась, и вошёл специалист по формулам. Разговоры моментально стихли. Габриэль взглянула на преподавателя — И ее сердце вдруг провалилось куда-то в район пупка. В кафедре бодрым пружинистым шагом шел вчерашний блондин в очках. В смятении чародейка откинулась на спинку своего стула. Так это был Джулиан Маран, специалист по формулам. Вот это она влипла. Габриэль прикрыла рот рукой. Пусть вчера Маран совсем не рассердился на нее, даже наоборот. Но девушке было очень неловко. Чуть не убила преподавателя. Это же надо. Поздоровавшись со студентами, Маран в отличие от Арланд и Калета не стал запугивать их с порога. Он остановился у кафедры и взглянул на каждого студента по очереди, одновременно проверяя, что отсутствующих нет, и налаживая зрительный контакт. Когда Маран дошел до Габриэль, то задержал на ней взгляд чуть дольше, чем на других студентах. Его губы дрогнули, но полноценная улыбка на лице так и не появилась. Когда Габриэль уже было хотела невежливо отвернуться, преподаватель сам перевёл взгляд. Когда с визуальным знакомством было покончено, Маран доброжелательно улыбнулся присутствующим и заговорил. «Добро пожаловать на занятия по формулам. Как вы уже, наверное, догадались, я раскрою вам секреты заклинаний. Ведь магия — это не только печати и энергетические заряды, но это ещё и способность воздействовать на окружающую среду, предметы и организмы, помещенные в неё. Приятный голос преподавателя действовал на аудиторию гипнотически и сильно отличался от Орланд и Калетта. Если их студенты слушали скорее из опасений, то Джулиан вызывал симпатию, а он тем временем продолжал. С помощью заклинаний тоже можно сражаться с демонами. Например, одна из сложнейших и мощнейших формул — «заклятие демонической крови». Требуют этого редчайшего ингредиента для своего выполнения. Есть и более простые заклинания, например, усыпляющие. Сила и срок его действия, правда, зависят от того, насколько сильна воля жертвы. Кроме того, заклинаниями можно контролировать слабых демонов. Я расскажу вам и о формулах, позволяющих парализовать жертву, оглушить ее, отвлечь иллюзии, защитить близких или самого себя от магического воздействия проявить следы и скрыть что-то от посторонних глаз и много-много всего другого. Призываю вас отнестись к тому, что вы будете изучать со мной, с особым вниманием, потому что вовремя использованная формула способна спасти и вам, и окружающим, жизнь. Последняя фраза прозвучала зловеще, доказывая, что Маран, хоть и не стремится запугать студентов, но произвола на своих занятиях не потерпит. Выдержав паузу, во время которой ученикам полагалось осмыслить сказанное и принять его как инструкцию к действию, преподаватель продолжил. Итак, заклинания. В отличие от печатей или видимых энергетических зарядов, заклинания не требуют визуализации вашей магии. Это даёт преимущество, ведь противник не знает, какие именно чары вы собираетесь использовать. Например, режущее заклинание — способна нанести серьёзный урон даже демонам. Многие маги недооценивают формулы, предпочитая сражаться исключительно с помощью сигилов и магических зарядов. Но заклинания могут стать отличным подспорьем. Также они прекрасная альтернатива для тех чародеев, кто не преуспевает в печатях. Формулы работают немного иначе, чем сигилы. В то время как печати можно сравнить с дубинкой, мечом или любым другим оружием, Заклинания — это инструменты воздействия на среду, более изящные и требующие иного настроя. Стремление исполнить заклинания должно исходить изнутри, из ваших умов и сердец. Только тогда вы сможете повлиять на реальность с помощью своей силы. Как и другие преподаватели, первое занятие Маран целиком посвятил вводным данным о предмете своей дисциплины. Во время своего рассказа он периодически смотрел на каждого из присутствующих в аудитории студентов. А когда его взгляд останавливался на Габриэль, девушке казалось, что она вот-вот вспыхнет. Ощущение неловкости погасло лишь когда преподаватель перестал обращать на девушку внимание, а она сама могла погрузиться в новую информацию о заклинаниях. Вторая лекция после перерыва была посвящена тому, как заклинания действуют, и как заставить их работать надлежащим образом. Маран рассказывал, что для этого нужно особое намерение, и обещал, что молодые маги вскоре научатся отделять его от намерения атаковать привычным образом, а также потренируются использовать конкретные заклятия на практике. Когда и вторая лекция подошла к концу, Габриэль собралась быстрее всех и пулей вылетела из аудитории, стараясь, чтобы никто не заметил её смущения. Сбегая по лестнице в холл, девушка гадала, почему эта неловкость так сильно охватывала её при воспоминании о первой встрече с Мараном. «Ну, Габриэль почти сбил его с ног, а он её. Ну, бывает». Остановившись посреди пустого холла, девушка глубоко вздохнула и поплелась в общую уборную для девушек. Сначала надо привести себя в порядок, а уже потом идти на теоретическую магию.